Елисей добрался домой и с ходу попал в объятия вернувшейся со службы Ильяко. Ухватив парня за рукав, княжичу волок его в кабинет и старательно прикрыв дверь, страшным шёпотом спросил: "Известная тебе лицо ночью было убито. Полиция решила, что это ограбление. Твоя работа?" "Я же говорил, ты всё сам узнаешь", пожал плечами Елисей иронично глядя на растерянного княжича. Ну зачем было грабить? Тебе деньги нужны? Растерян уточнила Ильику. Брат, поморщился Елисей. Ну, мы же уже всё это много раз обсуждали. Мне нужна свобода передвижения, а не деньги. Так что пусть полиция с жандармами своим делом занимаются, я своим займусь. Ну как? неудержавшись, всё так же растерян спросила Ильику. Ведь ты не выходил из дома? И лошади все в конюшне были. Я на службу езжал, все кони стояли вычищенными. А я коней не брал? пожал парень плечами. Пешком сбегал. До города пешком! Изумлению Ильико не было предела. Для бешеной собаки 7 верст не крюк, тихо рассмеялся Елисей. Забыл, что я пластун. Ладно, хрен с ним, сдох, туда и дорога. Что по остальным фигурантам узнать сумел? Все трое оставшихся господа уже в возрасте по балам не ходят. На некоторых приёмах иногда появляются. Сам видел, но приглашения принимают далеко не от всех. Подобравшись, принялся докладывать княжич. Выходит, в высшем свете тоже своё деление есть, задумчиво проворчал парень. Кто-то титулован, но некоторые титулования одного титула мало, понимающе кивнул княжич. Тут скорее должность более важна, а бы к кому такие люди с визитами не ходят. И нас с тобой на подобные приёмы не приглашают, кивнул Елисеев, мрачно поглядев на поднос, стоявший на столе, полный изящных конвертов. Елисей, я ведь и обидеться могу, насмешливо фыркнул Ильико. Забыл, что я буачидза и в родстве с последней царственной фамилией Грузии? Помню, Ну ты только офицер охраны. Чего ты там охраняешь-то? буркнул Елисей, старательно вспоминая, как именно звучит должность княжича. Императорских регалий, бестолочь, расхохотался Ильяко. Во-во. В общем, если ты сейчас из той кучи нужно приглашение достанешь, извинюсь, пообещал Елисей, приоткрыв смешку в уголках губ. Тогда начинай, злорадно усмехнулся княжич и, порывшись в куче приглашений, выудил один конверт. Изволь, приём у графа Лопухина назначен на пятницу, а граф, чтоб ты знал, служит по дипломатическому ведомству. Особо приближённый к императору, не удержавшись, проворчал Елисеев, вспомнив фразу из книги. Именно, жарко кивнул Иليكо. И вот на такой приём эти господа точно приедут. Тогда собирайся, мы с тобой тоже туда поедем, решительно заявил парень. Само собой, Лука волыбнулся Княжич. Ах, да, Танечка Лопухина, сообразил Елисеев, увидев его довольную физиономию. Теперь понятно, с чего ты так уверен был, что приглашение там будет. А я думал, ты раньше угадаешь, под дел его Ильику. Ну, и у меня голова иногда выходной берёт, рассмеялся Елисеев. Устал? осторожно спросил Княжич, внимательно на него глядя. Есть малость, не стал с кровати, Елисей. Пожалуй, к себе пойду, посплю до обеда. Да и тебе отдохнуть не мешает после дежурства. А что там с дуэлью? Сменил тему, Илько? А, -а, а, отмахнулся парень. Наши победили. Бароны соранены и посрамлена. А князь Мышкин? Ну, без истерики обошлось, но настроение у него было мрачным. Ничего, переживёт. На фронт рвался, значит, крови не должен бояться. Ну, ты по нам-то обо всех не суди, это мы с тобой со всякими обреками резались. Айму такая дуэль, как серпом по причинному месту, напомнил Елисей. "Ох,xmlnsмешил", в голос заржал Ильику. "И где ты -то только такие выражения берёшь?" "Что-то сам придумываю, а что-то от людей слышу", пожал парень плечами. "Вот ж чего не слышал", продолжал хихикать княжич, быстро перебирая конверты с приглашениями. "О, А тут тебе письмо, вдруг сообщил он, поднимая очередной конверт от какого-то господина Юровского. Кто таков есть? Полковник контрразведки, коротко ответил Елисей, забирая у него конверт. И встав фителя Сергеевичу, чтобы следил и мои письма сразу мне в руки отдавал, жёстко велел он, скрывая письмо. Сам ставишь, небрежно отмахнулся княжич. Нет, брат. Твой дом, твой мужардом, точнее уже управляющего, вот сам с ним и разбирайся. Не уступил парень разворачивая письмо. Прочитавшись в несколько коротких строчек, он весело улыбнулся, убирая записку в конверт, с довольным видом сообщил выжидающему, смотревшему на него княжичу. Завтра просит встретиться и прихватить с собой револьвер для показа начальству. Думаешь, получится через него заказное перевооружение службы получить? Сообразил Ильяко. Хотелось бы, мечтательно вздохнул парень. Тогда я на наш оружейный рынок запросто вышел бы, а пока там иностранцы всякие заправляют. Знаю, скривился княжич. Тут у меня твой револьвер увидели на службе, так рожи кривили, так словно он прости из дерьма сделан. Зато когда я из него на стрельбище все 6 раз в яблочко попал, сразу притихли. Но совет сменить оружие всё одно дали. И на что тебе его предложили поменять? Заинтересовался Елисей. На револьвер системы Лема, вздохнул княжич. Понятно, французы суетятся, фыркнул парень. Было ещё совет на револьвер какого-то бельгийца сменить. Ту уже степь, отмахнулся Елисей. Но чтобы сложностей по службе не было, купи один, а мой вторым стволом носи. И ещё чего, возмутился княжич, гордо выпрямившись. Этот револьвер подарок моего родича, его мастерской работы, и менять его я не стану. Тем более, что за всё время, пока я его пользую, ни разу осечки не было. А сослуживцы мои то и дело со своим оружием возятся после осечек. Слово не объяснишь, почему. А тут просто всё, тихо рассмеялся Елисеев. Капсюль слабый, точнее тугий. Им для воспламенения сильный удар нужен. Вот я пружинку покрепче сразу и поставил. А иностранцы на своих экономят от такой осечки. Так просто, удивился Лику. А в этом оружии всё просто, отмахнулся парень. Самое в нём сложное это патрон. Ладно, пошёл я спать. Вступай. Я и сам прикорну, кивнул Княжич, отодвигая поднос с корреспонденцией. Вернувшись к себе, Елисей спокойно разделся и завалившись в кровать, со спокойной душой уснул. Разбудили его только к обеду. Они с Ильейко не спеша поели, и снова расползлись по своим комнатам. У каждого было чем заняться. Елисей принялся разбирать добытую убитую фигуранта бумаги. Хранить такое добро в доме было опасно, так что всё добытое требовал сбыстро просмотреть и всё ненужное уничтожить. Ну а всё нужно передать, к примеру, тому же полковнику Юровскому. Разобрав бумаги, Елисей спустился на кухню и жёг всё, что не имел никакого отношения к серьёзным делам. Личные переписки и доклады из Измены его не интересовали. Избавившись от ненужного, он упаковал всё интересное в один плотный пакет и, отложив его в сторону, положил сверху револьвер с запасом патронов к нему. Встреча была назначена на 9:00 утра всё в той же кофейне. Судя по всему, это заведение было под плотным колпаком службы и использовалось для подобных встреч. Утром, едва проглотив чашку чаю, Елисей велел любимо заложить карету. и дождавшись, когда выезд будет подён, уселся в салон. Любим, уже знавший маршрут, тряхнул поводьями и повёз его к нужному заведению. В кафе Нью-Елисее вошёл без минуты 9. Увидев полковника, сидящего за своим прежним столиком, он подошёл и с улыбкой поздоровавшись, спросил разрешения присесть. Полковник, поднявшись ему навстречу, подал руку и жестом указав на стул, тихо спросил, делая половому жест подойти. Револьвер не забыл с собой. К нему и ещё кое-что интересное принёс, усмехнулся парень. Полковник сам сделал заказ и, дождавшись его подачи, с интересом спросил, поглядывая на пакет. Это то, что я думаю? Помилуй, сударь, откужи мне знать, о чём вы думаете, тихо рассмеялся Елисей. Бумаги из того дома, перефразировал полковник вопрос. Они сами. Всё, что в сейфе было, коротко кивнул парень. Вам это интересно? Вы даже не представлять себе как оживил полковник. А что с оружием? Сменил Елисеев тему. Начальство моё заинтересовалось. И надо сказать, причиной тому стал ваш родич, князь Буачидзе. Он на службу с таким же вроде ходит. Верно, с таким же. Да только ему на той службе посоветоль мой револьвер, ну французский или бельгийский, сменить. Хотя он сам говорил, что мой осякайца реже. Вот вам и ещё пищи для размышлений. тот -то очень старательно протаскивает в наши службы иностранное оружие. Чем это черевато, надеюсь, объяснять не надо. Не надо, мрачно кивнул полковник. А за известие благодарю. И вправду есть, чем заняться. А за сирийский револьвер не извольте беспокоиться, князь. После показа верну в целости. Оставьте себе, отмахнулся Елисей. Дай бог не потребуется, но у меня на него надежды больше, чем на все иностранные образцы. что называется, в деле не раз проверен. К нему 60 патронов в мешочке. Дальше сам перекрутите. Пулей лейк тоже имеется. Благодарствую, князь, помолчав, очень серьёзно отозвался офицер. Это весьма ценный для меня подарок. Удивление Елисея было не поддельным. Вы не ослышались, вашетельство, мрачно кивнул полковник. На меня уже дважды покушались. Зацепили кого-то серьёзного. заинтересовался Елисей. Похоже на то, осторожненький внулофицер. Если позволите, один совет, помолчав, вздохнул парень. Не ходите один. Нигде, кроме кабинета на службе и собственного дома. уж поверьте пластуну, в городе защититься трудно. Хоть пару солдат с собой берите. И чем они мне помогут? не понял полковник. Три пары глаз всегда лучше одной, а три ствола всегда надёжнее одного. тут из любой подворотни выстрелил и дворами ушёл, и не приметишь. Это ни горы, и ни лес. И ещё, рядом с семьёй тоже пусть вооружённые люди будут, закончил Елисей. А это-то зачем? растерялся полковник. Неужели вы всерьёз считаете, что злодеи посмеют? Я это знаю, ответил парень так, что офицер невольно вздрогнул. Моя жена так погибла, сын малой сиротой остался. Эти твари иностранны, не перед чем ни остановится, коли решили до вас добраться. Раз начали стрелять, значит, вы до чего-то серьёзного добрались. А чтобы грехи свои укрыть, они на всё пойдут. Я слышал о гибели супруги вашей, растерянно вздохнул полковник, но не знал, что всё было именно так. Об этом вообще мало кто знает. Я потому сюда и приехал, та четвёрка это и устроила. Так во, в чём дело? Понимающе кивнул офицер. Выходит, это кровная месть? Да, и я уже не остановлюсь, жёстко отрезал Елисеев. Как это не по-божески? с сомнением протянул офицер. Чушь. Было время, когда на Руси за кровь виру кровью брали. Это потом месть опальной стала, прыкнул парень. А я по старым законам живу. Это я уже понял, растерянно ввёл полковник, подтягивая к себе пакет с бумагами и мешочек с оружием. Приём у графа Лупухина оказался событием пафосным. Блестящие в буквальном смысле офицеры и дамы, девицы, обвешанные драгоценностями, отушией да шлейфах в платьев, и молодые люди, надувшиеся словно индюки на птичьем дворе. Именно такое впечатление было у Елисеева в первые минуты после его вхождения в зал. Вздохнув, он покосился на стоящего рядом родича и чуть подтолкнув его локтем, спросил: "Ну что, пошли? А?" Да, пошли. Нужно поздороваться, оживился Елику. Только Елиси, очень тебя прошу, постарайся без танцев обойтись. Думаешь, мне оно надо? иронично хмыкнул в ответ парень. Они двинулись по периметру зала, вежливо приветствуя всех знакомых и останавливаясь, чтобы переброситься с некоторыми парой слов. Сделав этот и круг почёта, роधीчи сместились в сторону, к самой стене, и рассматривая гостей, принялись полувполголоса обсуждать их. Точнее Илиеко, пользуясь своими знаниями, просвещал Елисея о местных светских хитросплетениях. Заметив, что княжич начал всё больше отвлекаться, и вытягивая шею, вглядываться в пребывающую толпу, Елисей понимающе усмехнулся и снова подтолкнув его локтем, тихо посоветовал: "Перестань гусака изображать. Девушки к такому действу, как следует подготовиться надо. Небось уже пятое платье меняет, так что наберись терпения и жди". Придёт, никуда не денется. Ты так думаешь? Жарму уточнил Лику. Да что ты словно жеребец в крупу жальный? Что случилось? Прямо спросил пареньца, поставив некоторые странные выходки родич за весь прошедший день. Я, я хочу, я решил занялся княжич густо покрываясь краской. О, друг ситный, да ты никак решил с её руки просить, сообразил Елисей. Да, с облегчением выдохнул Ильико. кивает так, что парень испугался за целостность его шеи. Даже позвонки хрустнули. Так, слушай сюда, братишка. Первым делом в руки себя возьми. Считай, что это боевая операция, и твоя задача пробраться в стан противника и вызнать план его командующего. Принялся пояснять Елисей, пытаясь своей болтовнёй вывести его из состояния грогги. "Это как?" от удивления Лико даже забыл, что волнуется. Всё просто. Вражеский штаб это её родители. Без их благословения и согласия ничего не получится. Прочь от родителей Татьяна не пойдёт. Не то воспитание. Это верно, удручённо вздохнул Княжич. Вот, протянул Елисей. А значит, твоё дело для начала захватить штаб. Старший граф-то о твоём существовании вообще знает? Конечно, я был ему представлен на приёме у его величества, моментально вскинулся Ильико. Совсем хорошо. Такие знакомства не забываются. Это даже такой дикарь, как я, знает. СgetElementByIdЕлисей. Значит, выбираешь момент, подходишь к попаше и просишь разрешения поговорить с ним несколько минут. А как окажетесь взгляду нагло, с ним ичишь, не заикаешься и сопли не жуёшь, а словно докладю императора говоришь твёрдо, уверенно, глядя в глаза. Да, чуть не забыл. Кольцо-то приготовил неделю уже как. Снова кивнул княжич, доставая из кармана коробочку. Убери сейчас же, зашептал на него Елисей. Но я хотел, чтобы ты посмотрел, оценил, залепетал Ильико, судорожно пихая коробочку в карман. Дома надо было показывать, а не таинственность разводить, пыркнул Елисей. Я не знал, как ты отнесёшься, смутился княжич. Ты совсем дурной, удивлённо поинтересовался Елисей. Запомни, братишка, я всегда на твоей стороне буду, тем более в таком деле. Так что не бери дурного в голову и тяжёлого в руки. Да ну тебя, рассмеялся Лико. Возникшая вдруг напряжённость между ними рассеялась. Княжич снова стал всё тем же добродушным, азартным и прямым горцем с душой на распашку. Так, на чём я остановился? попытался продолжить Елисей, дав ему отсмеяться. "Велел сопли не желать", хихикнул Илько. "Во-во, смотри по-паше в глаза. Стесняться тебе нечего". Род у тебя не менее древний, чем у них, если не древнее, и намерения твои самые честные. К тому же за преданым ты не гонишься. Слава богу, князь ябуачиц никогда не бедствовал. Так что заходишь и докладываешь, что дочка его тебе давно любо, и ты имеешь честь просить у него её руки. Всё понял? Понять я давно всё понял. Вот только как всё это произнести? тяжело вздохнул Ильико. Надо брать Надо, понимающий кивнул Елисеи, думаешь, мне легче было, когда я у отца руку не но просил? Поверь, ещё тяжелее. Ну и дурак, злорадно тазвался княжич. И отцу сразу понравился и то, что Нинов в тебя влюбилась, он сразу понял. Да ещё и дядя Кате масло в огонь подливал требы, чтобы отец сам с тобой поговорил. Видел, что сестра по тебе сохнет, а ты всё подвиги совершал по всему Кавказу на всясь. Без тех подвигов я бы тут с тобой не стоял. Так что, что ни делается, всё к лучшему, наставительно хмыкнул Елисеи. Тоже верно. Ну что, успокоился? Вроде. Когда пошли по Пашу искать, имея в виду, я его в лицо не знаю, а заодно и остальных посмотрим, из тех, кто нам с тобой интересен, напомнил Елисеи главную причину их прихода на приём. Вспомню, что от него требуется, Ильяко быстро осмотрелся, и, кивнув, первым шагнул в толпу. Двигаясь рядом с ним, Елисеев отслеживал всех окружающих так, словно и вправду находился в стане врага. Они совершили круг по залу и начали второй, когда Ильяко резко остановился, и, ухватив парня за рукав, еле слышно прошептал: "Слева от меня мужчина средних лет, русый с седеной волосами, орден Святой Анны на шее. Он третий в списке." Ага, вижу, кивнул Елисей, бросив быстрый взгляд на знатного господина. Пошли дальше, и не пялься на него словно баран на новые ворота, поддел он родич отвлекай его от тяжёлых мыслей. Судя по состоянию княжича, тот уже успел как следует накрутить себя и несколько раз пережить отказ в столь важном для себя вопросе. Оттащив Ильюко подальше, он подвёл его к входу в зал и задвинув в угол, тихо посоветовал: Ильяеко, Или ты себя в руки возьми, или домой поезжай. В таком состоянии ты не то, что предложение. Ты не сможешь спросить, как до клазета добраться. Соберись. Ты же боевой офицер, ты князь Буачидзе, Шендеда. И ты... тут же вскинул Селиков, слышав такое ругательство, но тут же взяв себя в руки, снова вздохнул. Ты прав. Прости. Бог простит, братишка, хлопнул его Елисей по плечу. Просто помни, что тебе стыдиться нечего, вот и всё. Ещё раз повторю, мощно это из графом запросто потягаться можешь, от древностью роды тем более. Словно в ответ на его слова, в зал вошёл хозяин дома в сопровождении всей своей семьи. Увидев графа через плечо Елисей Ильико напрякся. Моментально шагнув в сторону развернувшись, Елисей с ходу узнал его пассию и, сообразив, кого именно видит, незаметно сжал пальцами мизинец княжичу, приводя его в чувство в очередной раз. Чуть вздрогнув, Ильяко выпрямился, словно лом проглотил, и, дождавшись, когда взгляд хозяина дома остановится на нём, изящно поклонился. Елисей отделался коротким полупоклоном. Во взгляде графа при виде казачьего Исаула мелькнул интерес. Ильяко попытался было рвануть к нему, но парень снова сжал ему палец, заставляя остаться на месте. Граф плавным жестом отпустил семью и не спеша двинулся по залу, то и дело приветствуя гостей. Ухватив княжича за локоть, Елисей зашептал ему в ухо, удерживая на месте: "Уйми сильько, дай ему с гостями поздороваться, стой спокойно, сейчас сам сюда подойдёт". Но вместо графа к ним поспешила юная графиня, которая уже успела приметит своего воздыхателя. Сопровождала её мамаша. Елисей, рассмотрев всю семейству, уже понял, что девушка, первый в семье, достигла возраста невесты и вовсю готовилась к замужеству. Все остальные дети были заметно младше. Их, кстати, уже увели из зала. Проходя мимо родичей, Татьяна словно не взначай остановилась неподалёку от них и обмахиваясь веером, бросила на Ильяко быстрый взгляд. Иди уже, Рамель, чуть подтолкнул его Елисей. Княжич подошёл к девушке на деревянных ногах, но после нескольких слов заметно отмяк. Дальше беседа потекла заметно оживлённее. Мамаша стоя рядом, делала вид, что рассматривает гостей, но уши в их разговоре грело весьма основательно. Отметив все эти нюансы, Елисей чуть усмехнулся и, подойдя к старшей графине, изящно поклонился, стараясь на копируя движение княжича. Сударня, произнёс он, отвлекая Мамашу от беседы молодых. Позвольте мне выразить свою благодарность за удовольствие быть в вашем доме. Благодарю вас, князь. Признаться, мы не надеялись видеть вас вдруг в уделографине. Разве я мог пропустить подобное зрелище, удивился парень? Оно никак не может сравниться с тем зрелищем, что способен показать вы, аккуратно подделы его графине. Господь, с вашим сударьня, не сложись обстоятельству подобным образом, я бы не подумал устроить что-то подобное, скривился Елисей. Никогда не был пустозвоном, так что пришлось показать, сделал он вид, что смущён. Именно это меня и примирило с той историей, понимающий кноло женщина. Я видела, как вас пытались поддеть, признаться, вы и с той историей вышли с честью. Примног благодарен Сударне, снова поклонился парень. Скажите, князь, а что за человек княжич Буачица? Насколько мне известно, вы в некотором роде родственники, последовал осторожный вопрос. Ага, пошла разведка боем, усмехнулся про себя Елисей. Ладно, начнём петь дифирамбы. Что именно вас интересует, Сударня? осторожно уточнил он. Лично я знаю княжича как человека честного, смелого и верного своей стране. Там уж скажу, семья его весьма в Тбилиси известная и далеко не бедная. Отец его в армию конней поставляет, и это турка одна статья семейных доходов. Сам Ильико честный служак и без службы жизни своей не представляет. Думаю, имени это многое о нём говорит. Вот недавно имени под столицей приобрёл, так что гроши не считает. Что ещё тут скажешь? Развёл он руками. Да, про имени я наслышена, задумчиво кивнула графиня. Но он почему-то все события не стал отмечать. Порядок после прежнего хозяина наводит, понимающе кивнул Елисей. Не мне вам рассказывать, что дела сии непростые и долгие. Неужто сам всё делает? Ловнуоз графини тонко намекает, что княжич может оказаться откровенным жмотом. Господь с вами, самому ему некогда, он всё больше по службе занят. Есть там у него управляющий с мажордомом, вот они и стараются. Да только без женской руки, боюсь, у них скорее помесь казармы с оружейной получится, притворно вздохнул он. Говорю же, кроме службы ничего не интересно. Не скажите, князь, похоже, Танечка моя ему весьма интересна. Снова улыбнулся Графини, кивая в сторону парочки, уже вовсю скользившей в вальсе. Ну, ничего от вас не скрою, шулупнул Елисей в ответ. Так и быть, открою вам тайну. Влюблён он в неё по самые уши, так влюблён, что решился сегодня у супруга вашего руки её просить. Вы это серьёзно? моментально подобралась Графиня, словно кошка перед прыжком. Да разве же можно такими вещами шутить? деланно возмутился Елисей. Нет сударня, серьёзно я словно на исповеди. Он даже кольцо уже приготовил. Неожиданно задумчиво протянула Графиня. А что вас так испугало? резко сменил Елисей тон. Род князя Буачитзы известен и древен, с последним грузинским царём в родстве. Денег имеют в достатке, и ни у кого ничего просить не станут. У самого императора на добром счету. И что вам не так? Всё так. внулографии с некоторой растительностью. Скорее это я от неожиданности. Простите князь, мне нужно с мужем поговорить. Извинилась Графонии и поспешила к группе мужчин, где находился граф. Наблюдая за графской четой со стороны, Елисеен неожиданно для себя понял, что очень вовремя влез в это дело. Судя по тому, как резко отмахивается граф, у него на брак дочери были свои виды. Но графиня, пользуясь своим извечным женским умением выносить мозг, насила на него слона на обордаж брала. Внимательно выслушав её, граф нашёл взглядом танцующую пару и, поживав губами, мрачно кивнул. Потом, обернувшись, подбородком указал супругине мужчину лет 30 в партикулярном платье. Узкое лицо, лоб с высокими залысинами, глубоко посаженные глаза и заметно обозначившееся брюшко. В общем, на фоне подтянутого, гибкого, словно клинок Ильико далеко не красавец. Там уж и княжеча обладал природной мужской красотой, которая импонировала основной массе женщин. А с учётом всех его регалий, титулов и связей, то повсему выходило, что он выигрывал по всем статьям. Единственное, чего Елисеен не знал, так это чем этот мужчина занимается. Если быть точным, он вообще о нём ничего не знал, даже имени. Ака парень рассматривал возможного претендента на руку юной графини. Её папаша решительно отодвинул супругу и, подойдя к неизвестному, принялся ему что-то втолковывать. Похоже, и тут без драки не обойдётся, мрачно вздохнул Елисей, наблюдая за ними. Мужчина, выслушав графа, заметно оживился и, выпрямившись, принялся высматривать среди танцующих кого-то. Кого именно Елисей уже не сомневался. Графиня, глядя на все эти телодвижения мужа, тяжело вздохнула и, покачав головой, отправилась обратно. Подойдя к парню, она задумчиво похлопала сложным веером по ладони и решительно качнув головой, негромко заявила: "Боюсь, князь, муж мой решит это дело по-своему". В этом лысеющем чиновнике средней руки тихо усмехнулся Елисей. Это барон латынич, княжество польского, служит при дворе в чине письмоводителя дипломатического корпуса, пояснила графиня с некоторым возмущением. Шек, значит, фыркнул парень, из шляхтич или магнат? Барон, а значит, истинный шляхтич, настойчиво пояснила графиня. Тем лучше, значит, отбои бегать не станет, кивнул Елисей с хрустом сжимая кулаки. Вы в своём уме? испуганно ложеча женщина. Ваше сиятельство, не будь я в своём уме уже, выкрав бы дочку вашу и по нашим законам к вам сватов заслал, со стрельбой и музыкой, иронично усмехнулся Елисей. А так придётся Пшека этого просто пристрелить, чтоб под ногами не путался. Счастье родичам не важнее нежели чьи-то амбиции. Не делайте поспешных движений, князь, быстро ответила графиня. Муж ещё может передумать, я поговорю с ним, заверила она и поспешила обратно к супругу. Наблюдая за ней краем глаза, Елисеев встал так, чтобы со стороны казалось, будто он смотрит на новоявленного жениха. Подскочив к мужу, графиня принялась ему что-то горячо втолковывать, то и дела взмахивая зажатым в руке веером. Граф, выслушав её растерянно покосился в сторону замершего словно статую парня, после чего, тряхнув головой, решительно направился к нему. Князь Хальзанов, если не ошибаюсь, произнёс он, вставая перед Елисеевым: Именно так, Ваше сельство, Елисей Григорьевич Халзанов, исаул казачьего войска, директор школы Пластунов, к вашим услугам. Склонил Елисей голову. Жена мне сказала, что вы собираетесь убить одного из моих гостей. Это недопустимо, сходу заявил граф. Убить? Господь с вами, граф. Скорее поставить к барьеру. Я не разбойника убиваю только в бою или на дуэли, ровно, словно говорил о чём-то ерундовом, ответил парень. Но Но граф явно не мог подобрать слов, чтобы хоть как-то осадить этого дикаря. Не беспокойтесь, граф, вашего дома это не коснётся. Я брошу ему вызов по окончанию вашего прекрасного приёма, заверил Елисей. Ну, зачем же так круто наошлся наконец, граф? Вы понимаете, что после этого все дома для вас в столице будут закрыты? К тому же, его величество очень не любит дуэли. Но это не мешает дворянам стреляться, даже женщинам, усмехнулся парень. А собственно, чего вам-то беспокоиться? В опалу я попаду, не привыкать. Могу вас заверить, граф, что столица мне вообще не интересна. А вот счастье родичи для меня важнее мнения всего высшего света вместе взятого. И смею вас уверить, что дочь ваша будет так же счастлива с княжичем, подумать, что вам важнее: счастье дочери или ваши дела? Да как вы смеете? Смею, граф, рыкнул Елисей так, что тут не вольно осёкся. Родич мой за государство наше руку потерял на фронте и продолжает ему служить, даже несмотря на увечье своё. А обшек этот из-за стола своего вылезать с грехом пополам. Шлях течён, чернильная душа. В голосе парня прозвучало столько презрения, что услышь его какой-нибудь гусарский полк драться пришлось бы со всем подразделением сразу. Видать правду про вас, кавказский, говоря, что с вами вообще никакого сладу нет, растерянно проворчал граф. Отдайте дочку княжечу, граф, и ничего не будет. А этому другую пообещать, что ли? Детей у вас много, слава богу. Глядишь, ещё и с прибытком останетесь. Вы это о чём? окончательно растерялся граф. Да, внуков. В детях своих мы продолжение своё получаем, сударь. Только в них, а всё остальное тлен и суета. вздохнул Елисей, опуская ладони на рукоять кинжала. Это правда, что род Буачид за вродстве с последним царём Грузии? Правда? Да вы и сами в том убедиться можете, в геральдической палате спросите, расскажут, пожал Елисей плечами. Признаться, озадачили вы меня, князь, растерянно проворчал граф, рассматривая награды на черкесский парне. Удивил, значит, победил, нахально усмехнулся Елисей. Уж простите, но я по гражданской части служил всегда. Нехитя признал сыграв. Тож дел полезные, вежливо кивнул парень. Главное, чтоб человек на благо страны своей служил, честно, многозначительно закончил он. Что вы хотите им сказать? Моментально насторожился граф. Уж простите, великодушно ваше сиятельство, ну не верю полякам, ответил Елисеев обезоруживающую улыбкой. Если как следует вспомнить, то княжеству-то никогда к России добрым не было. Всегда нарывил от него кусок откусить. Там уже католики они. Там, насколько я знаю, в основном и иезуиты заправляют. А что это за орден, думаю, вы лучше меня знаете? Говорит Елисей, стараясь полунамёками, так чтобы заронить в голову собеседника некоторые сомнения, дальше он и сам справится, главное начать. Он вроде православный, машинально назвался граф и чуть вздрогнув, удивлённо добавил: "А признаться, я толком это и не знаю". Вот видите, тут же зацепился за эту занозу Елисеев. Неужто и вправду хотите дочку католику отдать? А Ильико точно православный. Я на его сестре женат был. Так нас в церкви сразу венчали без вопросов всяких. Были, отреагировал граф. Убили её бандиты, когда к Кацу в Тбилис ехала. Я тогда на службе был, коротко пояснил Елисеев, вздохнув. Простите, князь, сочувственно вздохнул граф. Бог простит ваше сетельство. Так что вы решили? Или вы пшэку тому же и слово дали? А что, если так? пытливо посмотрел на него граф. В таком razie только смерть его вас от слова освободить может. Но вы не беспокойтесь, всё честь по чести будет. Дуэль, секунданты, доктор. Вы в своём уме? испуганно охнул граф. Вас же из-за это на каторгу, в острог. Господь с вами рассмеялся Елисей. Я же сказал, всё будет честь по чести. Так что и придраться не к чему будет. А что до каторги, так на Кавказе опаснее. Там или зарежут, или худобовы в рабы уведут, а это уж навечно. Да. Теперь я многое начинаю понимать, растерянно проворчал граф. Так что скажете, вашетельство? Давали слово или пока только разговор был? надавил Елисей. Только разговор, вздохнув, нехотя признался граф. Ну и слава богу. Улыбнулся в ответ Елисей. Значит, и кровь лишнюю лить нужды нет. Всей момент княжечь позову, он вам самое главное сам и сам скажет. А дальше уж как в той присказки: честным мерком до да засвадебку или вы против? Теперь я не знаю, что сказать, растерян проворчал граф. С одной стороны, вы мне все планы рушите, а с другой не могу не признать, что счастье дочери планов важнее. Господь с вами. Завите, сдался он, приметив подходившую к ним жену. Судя по её решительному лицу, графиня решила любым способом продавить кандидатуру княжича и теперь рвалась в бой словно берсерк. Обернувшись, Елисей нашёл взглядом Илиику и, дождавшись, когда она окажется в танце лицом к нему, сделал знак подойти. Музыка закончилась, и пара направилась к стоявшему стеной родственникам. Похоже, вызов этот несколько насторожил обоих. Во всяком случае, подходили они так, словно в любую секунду готовы были броситься в бег. В нескольких шагах от мужчин граф Некоршин бросился к дочери и, ухватив её за руку, буквально тащил в сторону. Оставшийся один элеуко подобрался и, сжав зубы, решительно шагнул к графу. "Брат", и хотел что-то сказать его сиятельству, "у тебя есть несколько минут". Граф любезно согласился тебя внимательно выслушать. Подсказал Елисеев вставая так, чтобы отсечь любого, кто попытается им помешать. Остановившись перед хозяином дома, княжич Кордка поклонился и глядя ему в глаза, твёрдо чеканил: "Ваше сиятельство, я люблю вашу дочь и прошу у вас её руки". "Ну, ежель Татьяна согласится, я не против", нехотя выдавил из себя граф, то и дело поглядывая на замершую Елисею. "Благодарю вас от всей души, ваше сиятельство", выдохнула Ильико, удивлённо оглядываясь на родича. "Ого!" Бургмограф, махнув рукой, отправился к столу с напитками. "Времени не теряй", тихо подсказал Елисей. "Заведи Анюшку замуж и кольцо дари", подтолкнул он княжича, который ещё не отошёл от первого раунда этого поединка. Подойдя к стоявшим у стены женщинам, которые что-то тихо, но бурно обсуждали между собой, княжич достал из кармана заветную коробочку и, опустившись перед юной графиней на колени, негромко произнёс: "Таня, я прошу вас быть моей женой". Замер, шетудивление Татьяна залилась краской и растерянно посмотрел на его руку, сжимавшую закрытую коробку. Одной рукой Ильико не мог её открыть. Этого Елисеев не учёл. Выругавшись про себя, он шагнул вперёд и ловко откинув крышку, отступил за спину родича. "Я согласна", пролепетала девушка, краснея ещё сильнее. Елисей успел заметить, как Мамаша успела ловко подтолкнуть её в бок веером, словно кинжалом ткнуло. Илико замешкался, пытаясь достать кольцо из коробки, которую поставил на согнутое колено. Перегнувшись через его плечо, Елисей придержал коробку, и тот, поднявшись, аккуратно надел колечко на пальчик теперь уже своей невесты. "Совет да любовь", первым нашёлс Елисей, глядя на их светящиеся от счастья физиономии. "Славьте, Господи", быстро перекрестилась графиня и, ухватив парня под руку, потащила в сторону, решительно спросив: Как вы князю умудрились мужа его уговорить? Он же и слышать ничего не хотел. Пообещал пшек того на дуэль пристрелить, хмыкнул Елисей. Однако вы отчаянный, с удивлением протянула графиня. Неужто и вправду стали бы драться? Я с ударания с 13 лет со бреками режусь. Что мне дуэль какая-то, да ещё и со штафиркой гражданским? фыркнул парень, принимая у неё бокал вина.